угрожавшим стране советов, то с не менее мерзким Чемберленом, отдавшим Чехословакию на растерзание Гитлеру, то просто с дуботолками. Консерватизм в одном из своих аспектов — это нежелание принимать нововведения и вполне твердая приверженность традиции. Консерватизм англичанам не занимать. Тут и левосторонние движения — и своеобразная система меры весов, и яростная защита фунта против введенного евро. Вся история противоречивого и безрадостного вползания Великобритании в европейское сообщество с бесконечными конфликтами то вокруг рыболовства, то вокруг говядины, с постоянной ностальгией по прошлому величию. Не очевидный ли это пример? консервативного настроя нации. Английские традиции священны. До сих пор существует орден подвязки, созданный Эдуардом III в 14 веке для 24 храбрейших рыцарей, когда они развлекались в кругу прекрасных дам. И повод был не менее прекрасен. Сточонной ножки спала подвязка, король галантно поднял ее, торжественно взглянул на хохотавших рыцарей, они тут же примолкли, примерил подвязку и молвил, «Пусть будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает». Сие мудрое изречение записано на знаке ордена рыцарей подвязки, и никому не приходит в голову это менять. Остались орден Британской империи и член Британской империи, и нет комплекса неполноценности, как у нас, когда с неистовством празелитов вытравливают слово «советский» и меняют улицу Горького на Тверскую. Английская консервативность и традиционность – об этом еще пойдет речь – имеют множество проявлений – И тут мне хочется вновь молвить с радостью, что русские в своем консерватизме очень похожи на англичан. Демократические реформы не только не одобрены, но и не поняты массой русских именно вследствие нашей консервативности. Несмотря на сильнейшую пропаганду, населению не мешают мавзолей Ленина и памятники ему во всей России. даже улицу на Химсона в Ярославле, большевика, жестоко подавившего там восстание и убитого инсургентами, и то переименовали с Большим Скрипом. Вшивые интеллигенты. Кое-кто считает, что прагматизм и эмпиризм сделали англичан антиинтеллектуальными, и это страшная особенность их национального характера. Действительно, бурное развитие научно-технической революции, компьютеризация, рост материального уровня в странах западной цивилизации, как ни странно, отодвинули интеллектуалов на задний план. Может быть, этому способствует обуржуазивание нации? О, Миль, Герцен и Маркс, где вы? Или пошлый утилитаризм? Зачем читать Геота или Фауза, если очень хочется... «сожрать свиную ногу». Еще Джордж Штейнер утверждал, что англичане просто не в состоянии понять, как важны идеи и идеология в остальной части Европы. Рихард Вагнер по этой же причине не терпел англичан и считал, что англичанин — это овца с практическим инстинктом овцы вынюхивать пищу в поле. Французский историк Тен во время визита в Англию заметил, что, В колледжах больше совершенствуют тело, а не голову. В Англии писательством не прожить, разве лишь отдельным везунчиком. Приходится преподавать в университетах, сотрудничать в газетах и журналах. Это вам не союз советских писателей. Это касается и других представителей свободных профессий. Боюсь, что я вновь на пороге открытия нового великого закона «Развитие цивилизации», Прогресс научно-технической революции задвигает интеллигенцию головастиков или яйцеголовых, а не программистов и прочих технарей, на задний план. К этому выводу я пришел не сразу. Начинал я с презрительного отношения к интеллектуалам и